н а с т р е щ у трём всадникам ехали тоже трое. л и в о держал в руках с в е р н у т о е знамя, у остальных за спиной чернили контуры винтовок. Ивану Кузьмичу показалось, что конь под тем, кто посередине, какой-то особенный. А ещё он сумел разглядеть острые монгольские шапки у двоих и знакомую русскую фуражку у того, кто ехал справа. «Один вроде из наших», подтвердил его догадки барон. «И фуражка, и шинель». «Почти уверен, что переводчик. Слева знаменосец, знамя не русское, но и не монгольское. Интересно!» Оставалось поверить глазам Филина. Конники приближались неспешно, чинно, словно неизвестные не ехали, а плыли в холодном осеннем воздухе. Кречетов мельком прикинул, что если они не договорятся, отряду из ущелья не выйти. Пулеметы намертво перекроют путь, а в монастыре может оказаться артиллерия. «Пусть каждый и верит, и знает, блеснут из-за тучи лучи, и радостный день засияет, и в ножны мы сложим мечи!» Негромко пропел Мехлис, и красный командир мысленно согласился с врагом трудового народа. Песня и в самом деле звучала не слишком по-большевистски. «Интересно». Что за брат такой у представителя ЦК? Всадники приближались. Несмотря на темноту, уже можно было разглядеть их одежду. На том, что ехал посередине, красовался богатый китайский халат. Голову венчала шапка с меховой опушкой. Ноги обуты в остроносые кожаные сапоги. За плечом висела винтовка незнакомого образца. Знаменосец а д е л с я попроще, но тоже в привычном восточном духе. Тот же, что ехал слева, был в форме, но какой-то странный. Фуражка русская с двухцветной кокардой, шинель же совсем другая, похожая на хорошо знакомую Кречетову австрийскую. Ни погон, ни петлиц, ни о р у ж и е То ли пленный, то ли действительно переводчик. Послышался резкий гортанный голос, говорил всадник в меховой шапке. Знаменосец, коротко ответил, резко поднял древко вверх. Знамя. Оно действительно не походило ни на привычные русские стяги, ни на многохвостые монгольские бунчуки, почти квадратное, темное, с непонятным знаком посередине. Ивану Кузьмичу показалось, что он видит изображение большого белого цветка. Не доезжая десяти шагов, неизвестные остановили коней. Тот, что был в китайском халате, поднял вверх правую руку. «Стоять!» – негромко выдохнул Кречетов, натягивая повод. «Говорить я буду!» Он пристал на стременах, приложил ладонь к шапке. «Здравствуйте, товарищи! Мы – полномочное посольство Сайхотской Арадской Республики. Следуем в Пачанг. Все бумаги, какие требуются, имеем в наличии. Просим пропустить и указать дорогу. Подумал и добавил, а посол, стало быть, я, Кречетов Иван Кузьмич. Красный командир хотел пристать из своих спутников, но в последний миг сообразил, что Унгер напоминать не стоит. Воцарилось молчание. Стало слышно, как шумно дышат кони. Наконец т у т что был в халате определенно старший, произнес длинную фразу на непонятном языке. из которой Иван Кузьмич разобрал лишь слово «сайход». Он поглядел на б а р о н а но Унгерн лишь пожал плечами. Оставалось надеяться на всадника в шинели. Тот не подвел, поправил фуражку, подбросил ладонь к козырьку. Наздар! Командир Джор приветствует послове э, посланцев свободного сайхота. Небо милостиво к тем, кто хче видит... «Кто желает видеть великий п о ч а н г «Иностранец». Речь, однако, показалась очень знакомой. Так говорят... Командир Джор спрашивать, Стасни, э, удачно ли быть дорога? «Чехи! Уж их-то Кречетов навидался на своем юго-западном. Далеко же занесло парня». Иван Кузьмич откашился, расправил плечи. у д а ч н о д о ехали, а товарищу Джору велено передать поклоны и, значит, всяческое уважение от его святейшества хам Баламы. И от меня лично огромное спасибо. И вправду словно по ковру ехали. Чистая дорога была. Именно о т д ж о р и рассказал ему хитрый старик в их последнюю встречу. Есть, мол, такой друг, что простилит ковровый путь. Толмач быстро перевел. Командир Джор улыбнулся и даже, как показалось Ивану Кузьмичу, подмигнул. Затем что-то негромко сказал Чеху. «Наш командир проследит, чтобы коберец э, ковер стелить и обратная дорога», — заспешил тот. «Но в м е с т о этого опасайтесь. Наша власть здесь нет. Небо велит нам скоро покидать Сунджусы. Когда мы уходить, мы вам назначите путь в Пачанг». п е р е о ч и к тоже улыбнулся, указав отчего-то на небо. «И еще командир Джор велел позадать... Э, э, спросить князя Сайходского, ведали ему, к чему приводить его посольство». к р е ч е т о у невольно вспомнился к р а с н о л и ц ы й волков. Тот тоже к князям дразнился. «Сговорились, что ли?» «Я человек служивый», — чуть п о д у м а л ответствовал он. Велели мне, вот и поехал. Но чтобы зло какое через меня приключилось, такому век не бывать. Так и перетолкуй товарищу Джору. Старший, в ы с л у ш а в перевод, поглядел внимательно, кивнул, а затем повернулся к барону. Правая рука взметнулась вперед, п л е т и ударил голос. — Ты, который, представит, возомнил себя махакалой. — Ты! которая посметь мечтать о моем царстве, — быстро резко загорел Чех, — как ты сметь переступать прах, порог Агартхи? Иван Кузьмич чуть не присвистнул. Кажется, его высокопреусыдительство влип по самые уши. Как бы вытягивать не пришлось. Барон, взглянув без страха, закусил левый ус, улыбнулся недобро. Я не буду отвечать тебе, кесарь, сын хурмасты. Ты потерял свое царство, а я его поднял. Пусть и на малый миг. Мой ответ будет перед ликом блюстителя. Филин г р и ш к а открыл желтые глаза, клацнул клювом. Ивану Кузьмичу стало не по себе. Эти двое стоили друг друга. Пусть будет так. Тот, кого назвали кесарем, глядел теперь на товарища Мехлиса. А ты? «Чужие глаза, что думаешь здесь найти?» На этот раз переводчик не ошибся ни в одном слове. «Глаза у меня, может, и чужие», — спокойно ответил представитель ЦК, — «зато голова своя. Товарищ Кречетов проследит, чтобы зла не приключилось, а я ему помогу». Затем внимательно поглядел на Чеха, прищурился. я вас, гражданин, на фуражке красное и белое». «Так из каких вы будете?» Переводчик коснулся пальцем кокарды. «И белый, и ч е р в е н и ч и ш с к и й корпус до кветня, мая 1919-го. За все надо платить, и за доброе, и за злое. Теперь я, вояга Джора, до самой последней битвы. Мнейте, Сегески, счастливо добраться до п о ч а н г а Распрощались. Джор махнул рукой, безмолвный знаменосец поднял стяг повыше. Застучали копыта. «Вы, кажется, знакомы с этим феодалом гражданин Унгерн, как ни в чем не бывало, о с р е д о н а с я Мехлис. Знамя видели?» Барон ткнул рукой в сторону поднимающихся по склону всадников. «Синее полотнище с сарбагаром, трехлучевой свастикой. Если не узнали по своей комиссарской безграмотности...» «Я вам, извиняюсь, не фельдшер, д а с «Тоже мне, Махакала неудачник», — ф ы р к н у л неукротимый комиссар. «Где ваши остальные четырнадцать рук? Сухебатор оторвал?» Кречетов не слушал, в небо смотрел. За холмом, если верить карте, начинался т а к л а м а к а н царство смерти с трехсот сожженными барханами. Река Хатан меняет русло, И только птицам дано увидеть, где протекает она сейчас. Командир Джор обещал указать путь. Но как? Мы вас, господин комиссар, вперед пошлем. Дорогу искать. Не унимался Межутимунгерн. д Вы образите себя верблюдом, в з б е р е т е с ь на горку, колючек пощиплете. Не получится, на следующий з а й д е т е Да-с. А не найдете, так мы вас палкой по горбу. Михлис вело отругивался, а окончательно проснувшийся филин громко щелкал клювом. Товарищ Кречетов, князь с а й х о д с к и й ждал, глядя в покрытое низкими тучами осеннее небо. Беззвучно шевелились губы. А когда-то клялась со мною вечно жить, обещала никогда меня не разлюбить. Тихое молчаливое небо, пустая холодная земля. Смотрите! к р е ч т о в резко поднял руку. Прямо по небу, касаясь края темных туч, неслышно скользили тени, похожие на огромных черных птиц. Появляясь над стенами монастыря, они резко уходили ввысь и летели дальше, в сторону близких песков. Одна, вторая, третья, десятая. «Юго-юго-восток», — деловито заметил барон, вертя в пальцах компас. «Теперь быстро найдем, не собьемся». Вот уж не думал, что увижу воинство Кесаря. Вы, господа, товарищи атеисты, своим об этом не рассказывайте. <свят> из масонов исключат. Иван Кузьмич смотрел в небо, провожая взглядом исчезающие в н о ч е тени. Издали они в самом деле походили на всадников, б е з у ч н о скакавших облачной тропой. Командир к р и ч т н о улыбнулся, помахал вслед. Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску, кто бы вы ни были, спасибо. Небесные всадники уходили вдаль, все выше, пока не исчезли среди темных осенних туч.